Глава 10. Командировка. Алан Рассел. Капитан Рассел вышел из дома Капустина и осмотрелся. Высокий забор, едва заметная опытному глазу колючая проволока, оплетенная плющом, а еще торчащий смородины пулемет. Несколько ярких прожекторов и вышка, замаскированная под смотровую башенку при доме. Опытный взгляд бывшего спецназовца Алана Рассела, ученика самого Роя Лемона. Сразу узрел оборонительные меры. Фунт Капустин чего-то боялся. Оттого и сотрудников менял часто даже охрану. Было над чем подумать, а само дело вызывало у капитана Рассела не только головную боль и элементарное желание хоть чего-нибудь съесть, но и предвкушение. Когда ты расследуешь очередное дело, тянешь за ниточку, в результате чего наматывается приличного вида клубок из свидетельств и доказательств, Удивительное дело, но вот прямо сейчас Аллану вспомнился не устав, а Алиса. Магу следовало взять девицу с собой. Только с нее довольно на сегодня морга. Именно поэтому он позвонил Джеку и попросил заглянуть к Ягодкиной, а заодно захватить ее на обед. Рассел был уверен, что маоновцы не обидят девушку, особенно стажерку капитана. Маг сел в свой внедорожник и набрал номер Юджина. Эльф, Словно только того и ждал, ответил сразу. «Ты где?» «Как ты где?» — удивился Алан. Выполняю задание. Сотрудники банка Капустина опрошены, прислуга тоже. Стажерка рядом?» «Нет, а что?» — рассол насторожился. «Я же тебе велел ее взять с собой», — напомнил Юрикович. «Помню, но Юджин довольна с нее и морга». «Былинки сдуваешь, сономерянки-то?» — удивился эльф. Рассел придернул плечами. Он и сам не до конца понимал, почему не взял девушку с собой. Ей нужна практика, а под его руководством этой самой практики будет просто завались. Единственное, чего Мак опасался, это запоздала реакция Алисы на посещение морга. Увы, даже здоровые мужики падали в обморок при виде покойников. А хрупкая номерянка еще и вопросы задавала, читала заключения. А так как Рассел не любил женских слез, то предпочел сбежать, прежде чем девица разрыдается. Нет уж, пусть слезы пускает без него. В конце концов, самой Ягодкиной тоже может быть неприятна эта минута слабости. «Что по делу Капустина?» — поинтересовалось начальство. «Что-то нашел?» «Думаю, что да. Тогда приезжай, жду». Рабочий день уже закончился, и ехать в особый отдел не хотелось, однако с Юриковичем не поспоришь. «Можно попробовать», но Аллан понимал, что не время. Спустя несколько минут Рассел заглянул в свой опустевший кабинет, поразившись переменам. Даже мелькнула мысль, туда ли он попал, после чего отправился к Юджину. «Выкладывай, что там?» — потребовал эльф. Перед начальством лежало такое же заключение из морга, какое было у самого капитана. В нем черным по белому клык Бухалович указал, что мозг у господина Капустина отсутствовал. Не в смысле, банкир жил дурак-дураком, а мозг куда-то делся, покинул свое обычное место. Значит, воспоминания недоступны даже некромантам. Эллен выложил Юджину все. Про замкнутость самого банкира, про его повышенную подозрительность, возросшую в последние дни, про уменьшение зарплаты служащим, вот вам и первый мотивчик». а заодно рассказал про испорченные записи видеонаблюдения в банке и в доме самого Капустина. В момент, когда нашли тело банкира, охрана тоже была в состоянии вареных овощей, а когда пришла в себя, то ничего не помнила. Чудом уцелела лишь одна камера, и вот на ней-то удалось рассмотреть странного вида мужчину с татуировкой на лице. Незваный гость пришел ночью, ночью ушел, а утром случилось то, что повергло в шок общественность. Аллан показал распечатку эльфу, и тот ведь и вата, выругался, точно так же, как сам капитан при виде почти голого мужика в набедренной повязке и с пучком волос на голове. Тот, кто проник ночью в дом банкира, был похож на шамана из фильма «Инамирян» бубным сверху. Вот прямо один в один шаман, как по шаблону. «И где нам такое чудо искать?» — почесал затылок эльф. Вот что, Рассел, иди-ка ты домой. А я поспрашиваю по своим каналам, не было ли каких упоминаний в прессе. «Юджин, я уже кое-что нашел», — заявил капитан и достал свой телефон. Алан набрал запрос, и всемирная паутина без труда вытащила информацию блогера-путешественника, встретившего шамана в Клюковках. Светоч непонятной мудрости занесло в волшебную империю все тем же блуждающим порталом. Шустрый мужчина с пучком волос на голове все-таки обладал какими-то навыками, раз некоторые из его посетителей выздоравливали и трубили о том на всю округу. Проходила головная боль, унималась ломота в коленях, а насморк заканчивался за сутки. Юджин и Аллан просидели еще какое-то время в паутине, но больше ничего определенного не нашли. Кто-то сказал, где-то перестала болеть и само отвалилось. Лишь разговоры и ни одного научного факта, за исключением существования самого попаданца-шамана. «Вот что, Рассел, бери Алису и отправляйтесь вместе с ней в Клюковке. И будет лучше, если отправитесь сегодня, так сказать, по свежим следам. Ехать несколько часов, заправишься за счет особого отдела, остановишься в местной гостинице, она должна там быть». «А если нет?» — по инерции спросил Рассел. Хотя и ежу, понятно, в таком случае придется выкручиваться самостоятельно. И самое простое — идти к начальнику местной полиции и решать вопрос через него. Насчет бензина Мак оценил. Если каждый раз мотаться за свои кровные, так и на новый автомобиль не накопишь. А любимый Эланом, внедорожник Шевле уже намотал столько, сколько не каждому авто снилось. «Юджин, я и один справлюсь». «Рассел, не забывай, она стажер, получает государственные деньги, вот ты пусть их отрабатывает». «Юджин, зачем ее туда брать? Будешь со мной спорить?» Шаман убил Капустина и не поморщился, а ведь у того была охрана и дом, наполненный оружием. «Поморщился шаман или нет, узнаете, вместе, я все сказал. И потом она сотрудник ООБН, а у нас трусливых работников нет». Взбешенный Рассел выскочил из кабинета и направился к себе, на ходу поминая Юриковича вовсе недобрым словом. На квартиру заглянул только, чтобы снять форму и влезть в свои любимые джинсы. Пусть старые, местами потертые, зато в них удобно передвигаться. Закинув сумку в шевле, Алан сел за руль и отправился в общежитие для Энамириан. Он предполагал, что Ягодкина крайне удивится, однако со старшим позванию и не спорят. Начальству виднее, даже если оно все время торчит в своем кабинете и не рыщет по городу в поисках преступников. Алиса Ягодкина В общежитии я пришла в приподнятом настроении. Поздоровалась с комендантом и хотела уже пройти мимо, когда она меня окликнула. «Алиса, погоди-ка, есть у меня кое-что! Вчера не стала предлагать, а потом подумала, вдруг ты такое носишь!» «Вещь хорошая и добротная, абсолютно новая, даже этикетка имеется». Меня разобрало любопытство. «Что ж такое активно предлагает мне женщина?» «Минимальный набор вещей у меня был, разве что с зарплатой приобрету что-нибудь из обуви». «Но это не так существенно, ведь мягкие полуботинки из натуральной кожи уже лежали в пакете вместе с формой и приятно оттягивали руку». «Пойдем со мной, я это здесь не держу». «Извините, я так и не узнала ваше имя». Я немного покраснела, но важный вопрос решила прояснить. «Дарина Вилфоровна!» — сообщила женщина. Мы двинулись на склад, оставленных анамирянами вещей. Комендант открыла шкаф и достала из него белоснежные панталоны, шелковые, с оборочками и кокетливыми бантиками в районе предполагаемого пупка и на коленях. «Вот, держи!» — торжественно произнесла Дарина Вилфоровна, пытаясь впихнуть от сокровищем мне в руки — А так как одна моя рука все еще была занята пакетом, то я спрятала свободную. «Нет-нет, это не мой размер», — поспешила отказаться от столь щедрого подарка. «И потом я только что заходила в магазин белья и купила то, что нужно. Спасибо». «Напрасно!» — комендант поджала губы и потрясла едва ли не перед самым моим носом дармовыми панталонами. «Капитан Рассел очень перспективный мужчина. Можно было бы завлечь его». Такая вещь точно не останется без внимания. Я опешила. Аллан действительно интересный мужчина, но завлекать его вот этим... Скорее я напугаю капитана, и он сбежит, сверкая пятками. Если еще раньше не умрет от смеха. В магазине-то я взяла вполне обычные трусы и не увидела там ничего экзотического. «У вас такое тоже носит?» — осторожно поинтересовалась я, сделав шаг назад, ближе к двери. У нас несколько иные предпочтения, поймите меня правильно, Дарина Вилфоровна. А сегодня еще выдали форму, так панталоны под брюками будут выделяться, неудобно получится. У нас носят разное, но раз тебе это не подходит, передумаешь, обращайся. Непременно, я закивала головой, всячески демонстрируя разочарование в собственном вкусе, но брать это точно не собиралась. пока шла к себе мысленно хихикала над предложением Дарины Вилфоровны. Но все это сразу забылось, стоило добраться до комнаты. Вставила ключ в замочную скважину, но провернуть его не успела. Скрип за спиной подсказал, что выглянул сосед. И можно было бы спрятаться за дверью, прошмыгнуть, как мышь, забившись в свою нору. Однако это не выход, ведь нарушитель поймет, что я боюсь, а так быть не должно. Вскинув голову, я повернулась. И да, вчерашний алкаш стоял у открытой двери и смотрел на меня со всем презрением, на которое был способен. Синяк под глазом не способствовал улучшению ситуации. «Не думай, цыпа, что тебе сойдётся с рук», — заявил мужик. «Сегодня на нем была надета черная футболка, и, похоже, сосед был трезв». «Вы нарушили правила пребывания», — напомнила я со всей строгостью, на которую была сейчас способна. «Ну да, ну да». скривился сосед и указал пальцем на фингал. «А это меня тут из-за тебя обласкали!» «Вы меня пугаете?» постаралась напустить в голос холода, как умела только матушка. «Она у меня вообще очень талантлива. Отчитывала за провинность так, будто всю жизнь только и делала, что команда была прислугой». «Предупреждаю!» осклабился мужик. И вышло у него это так неприятно, что я окончательно осознала. «Не поладим!» Ну и ладно, я ведь не девочка с улицы, а представитель она. А это уже кое-что. Это покушение на власть и, если хотите, на правила пребывания в этом мире. Да, звучит громко, но что есть, другого не дано. Не обращая внимания на ночного дебашира, я повернулась к нему спиной и взялась за ключ. В этот момент все мои ощущения обострились, так как неизвестно, чего ожидать от такого элемента. Я вошла к себе и заперла замок, а затем прошла в комнату, бросила на диванчик пакет с вещами, а сама уселась на стул и задумалась. Этот человек точно не успокоится, и непременно нужно будет что-то предпринять, чтобы его осадить. Поставить на место, но так, чтобы не привлекать конфликту органа ОБН. -а. В крайнем случае я все-таки обращусь к коллегам, однако мне очень не хотелось оставлять о себе мнение как о скандальной особе, конфликтующей из-за ночного пения мужика. а вдруг он ресторанный певец, и это у него такая репетиция, горлопанить черный ворона и прочее. Ладно, буду решать проблемы по мере их возникновения. Сегодня на ужин я планировала макароны с яйцами, поставила воду на плиту и отправилась переодеваться, сменив надоевшую за день форму на обычные тренировочные брюки и футболку. Вода закипела, и я закинула в кастрюльку макароны, перемешала их, И тут в дверь постучали. А ведь у меня есть звонок!» Почти сразу повторившийся стук показался мне менее терпеливым и даже угрожающим, так что я не нашла ничего лучше, чем взять вилку и зажать ее в руке, после чего направилась к двери с полной уверенностью, что явился сосед с очередной порцией угроз. Нет, я не собиралась его убивать этой вилкой, однако намерения гостей бывают разные, а у меня даже табельного нет. Хорошо, что открыла я молча, потому что за дверью стоял не сосед, а Алан. Ты? Ничего умнее не пришло на ум, хотя я и сама прекрасно видела, что передо мной капитан. Рассел не спешил отвечать, рассматривая мои штаны, затем перебрался выше. Взгляд неожиданного гостя остановился на груди и потом медленно поднялся к моему лицу. Мне показалось, что черные глаза сверкнули, но... Несомненно, это была игра света, и ничего иного. «Что-то произошло?» — спросил Рассел, взглядом указав на зажатую в моей руке вилку. Отвечать не хотелось, но и сам наш разговор выглядел каким-то странным. «Проходи, не стой в коридоре», — спохватилась я, тем самым оттягивая ответ. «Вообще-то я недавно пришла и собралась ужинать. Будешь со мной?» «Мы, обычные девушки из другого мира, никогда не жадничаем, если с нами по-хорошему». а капитан при всем своем непростом характере был неплохим человеком. Я-то это видела и даже чувствовала. Алиса... маг взял меня за руку и приподнял кисть, зажатой в пальцах вилкой. — Так не в макароны тычут, а в людей. Ты в соседа собралась тыкать? — Нет, я... — Он живет справа или слева? Рассел прервал меня самым бесцеремонным образом. — Алан... Подобное самоуправство мне не понравилось, и я аккуратно высвободила руку. Пойдем на кухню, а то вдруг вода зальет плиту. Я сейчас, заявил капитан и вышел из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь. Следует ли бежать за мужчиной, пытаясь навязать ему свои мысли? В этот раз я посчитала, что ни к чему. Кто у нас весь такой умный и сильный? Вот пусть и пообщается с попаданцем, тем более, что мне действительно не хватало мужского плеча. поэтому я посчитала правильным вернуться на кухню и поставить вариться яйца. А если капитан откажется от моего ужина, тогда пусть топает к себе и готовит в свое удовольствие. Шеф вернулся довольно быстро, и я догадалась, что сосед спрятался, спасавал перед офицером ООБНа. Иногда у людей нюх на подобные визиты, и наверняка ночной певец был из тех, для кого встреча с органами — это не новость. «Поужинаем», — предложила я, — «только яйца доварятся», — На лице капитана промелькнула растерянность, а после он расплылся в улыбке. «А давай, неизвестно, когда еще придется перекусить в следующий раз». «Почему?» — опешила я. «Ты «Да на диете?» «Потому что мы едем в командировку. Здорово, правда?» Алан Рассел Вид Алисы в тренировочном костюме ошеломил. Но маг быстро взял себя в руки. Все в ней было идеально. И это по непонятной причине повергло капитана в шок и особый душевный трепет. Ох, не зря его тянуло к попаданке с первые минуты знакомства. Наду честь, что за свою жизнь немало красивых женщин встретилось на пути капитана Рассела. Некоторые из них до сих пор мечтали о его звонке. Однако служба в последнее время заменила трудоголику «всё и всех». И вот он, глядя на ладную фигурку стажерки, ее длинные ноги и аккуратную грудь, которую облегала футболка, неожиданно осознал, что влип. Как и почему мужчины понимают, что перед ними именно она, та самая, науке неизвестно. Не знал этого и капитан Рассел, с трудом оторвавший взгляд от иномерянки Алисы. От внимательного взора мага не укрылся столовый прибор, зажатый в ладони Ягодкиной. Это привело Алана в бешенство. И чтобы она там не скрывала, Рассел понимал, когда тычут в макароны или в колбасу, а когда перехватывают попавшийся под руку предмет для самообороны. Пожалуй, следует выяснить, как в общежитии с порядком и безопасностью. Комендант и охрана — хорошо, но, как оказалось, для некоторых личностей этого мало. Пообещав стажерке, что сейчас вернется, Алан прикрыл за собой дверь. В груди бушевала буря, и, похоже, магический резерв наполнялся, Что это, если не еще один знак? Алиса предназначена Расселу судьбой, а спорить с ней он отвык уже давно. Грабли они иногда все-таки срабатывают как надо, знаете ли. Вычислить соседу удалось без труда, так как коврик перед его дверью был грязным, в отличие от подобных в коридоре. Рассел не стал стучать, как сделал это, придя к Алисе, а нажал на звонок. Звук был слышен отчетливо, однако дверь никто не открыл. от повторного нажатия ситуация не изменилась значит разговор с дебаширом всего лишь отодвинулся на время командировки аллан вернулся и совершенно неожиданно услышал поужинаем сказано было так просто и без напряжения без игры или тайного умысла что мак решил почему бы и не поесть тем более что со всей этой беготней на ужин у него не было времени Пахло в квартире изумительно И дело не только в чистоте помещения. Аромат еды въелся в мозг, заставив желудок скрутиться в тугой узел. И не надо говорить, что макароны и яйца сумеет приготовить ребенок. А вот и нет. Испортить продукты можно даже, разменяв не один десяток лет. Макароны слипаются, а яйца лопаются растекаются, а затем сворачиваются, превращаясь в нечто непрезентабельное, напоминающее лохмотья. «Жаль, я оставил рюкзак в машине», — посетовал Мак. там у меня консервы и то, что попалось под руку в холодильнике. «Вот и хорошо, что оставил», — усмехнулась Алиса. «Пригодится еще. Так куда мы едем?» «В клюковке. Искать шамана». «Танцы с бубнами?» — пошутила девушка, и Мак в ответ кивнул. А пока он доедал, ягодки, насобрала вещи и сама тоже быстро переоделась. Не в форму, а в облегающие джинсы и тонкий джемпер. И в результате у Алана еда встала поперек горла. Он закашлялся, пришлось стажёрке наливать воду и ждать, когда мак все выпьет. Выдвинулись из общежития под внимательным взглядом Дарины Вилфоровны, старательно подмигивающей Алисе. Зачем она это делала, Рассел не знал, но, судя по тому, что щеки девушки залили, речь шла о чем-то личном и суперсекретном. Даже любопытно стало, в чем дело». «Наверное, комендант хотела, чтобы в случае разбирательства из-за соседа, Ягодкиной, ее собственная персона не пострадала».